Глава десятая. Семейные дела. Легко и весело Митя сбежал по ступенькам, Ингвар неохотно плелся следом. «Где тут столовая?» «Туда, наверное». Шаги были почти не слышны на пушистой ковровой дорожке для сохранности застеленной полотно. Он остановился у едва прикрытых дверей. Пахло они свежеиспеченными булочками, как у шабельских, и даже неядреными копченостями и картофелем, из которых на скорую руку сооружался завтрак в их полуразрушенном поместье. Митя мгновенно узнал этот запах. Так пахла жидкая пресная размазня, которой тетушка поччивала болевшего супруга, а заодно и всех, кто имел несчастье, есть в ее доме. Ингвар сунулся к двери, Митий сам не понял, зачем, но пальцы его намертво сомкнулись у германца на плече, удерживая на месте. Ингвар обернулся, было возмущенно пуча глаза. «И все же, Людмила, мне бы хотелось услышать, что произошло вчера», — донесся из-за двери приглушенный голос отца. «Совершеннейшим образом ничего», — торопливо ответила тетушка, — нервно звякнула ложечка. «Именно поэтому Свинельд Карлыч ни свет ни заря бежит из дому, а дети не спускаются к завтраку?» Ингвар замер, не пытаясь больше освободиться. «Сейчас Нину позову», — торопливо выпалила тетушка. «Она у меня ранняя пташка, не то что это парочка лентяев». Плечо Ингвара у Мити под пальцами протестующе дернулось. «Зачем? Успит пока, потом с мальчиками поест», — холодно обронил отец. «Я уверен, с Мити и Ингваром она обязательно подружится». «Опять дружить? Теперь еще и с Ниночкой?» Рядом скривился Ингвар, и Митя впервые почувствовал, что их с германцем связывает нечто общее. «А этот Ингвар долго будет тут жить?» С фальшивым равнодушием поинтересовалась тетушка. «Зависит от того, насколько сильно штольцы оскорблены твоим приемом». — невозмутимо сообщил отец. — О чем ты говоришь, братец? Дмитрий явился вчера с этим своим приятелем и его старшим братом, с моим управляющим и его младшим братом, — мягко уточнил отец. — Но я-то не знала, что это твой управляющий, и... и... Атмосфера в столовой неуловимо изменилась, из-за двери потянула неприятной свинцовой тяжестью. Не знал бы Митя, что отец его измещан. Мог бы подумать, что там кровный сворожич воздух сгущает до невозможности дышать. «Ты писал, конечно!» — почти взвизгнула тетушка. «Но я совершенно не поняла, что это те люди и есть. А это ведь невозможно, чтобы в дом, где проживает одинокая вдова, впустить мужчин. А тебя не было?» И. Я попросила их подождать, пока ты не приедешь, а Дмитрий чудовищно, оскорбительно себя повел. Угрожал, что уйдет из дому, если я немедленно их не приму. Ее голос становился все тише, тише и, наконец, смолк. — Я ошибаюсь, или ты вовсе не в гостиной просила их подождать? — устало спросил отец. «Надо поблагодарить сына за спасение моей репутации как ярла и просто честного человека. Он оскорбил меня и гулял нагишом перед горничной. А если б его увидела Ниночка, маленькая девочка? Вечером она плакала в своей комнате, но так и не сказала мне из-за чего. Уверена, что Дмитрий ее обидел». Ингвар обернулся и поглядел осуждающе. Митя недоуменно приподнял брови, Он уже забыл вчерашнее бурное знакомство с Ниночкой. Ингвар неожиданно смутился. «Когда я пришел, мальчик спал, как убитый», — негромко заметил отец. «В приготовленной для тебя спальне!» «Да, спальня меня удивила. Если мою занял Митька, то кому предназначалась так летушка, что была свободна?» «Я полагаю...» «Мальчикам в его возрасте приличествует скромность», — слегка подрагивающим голосом ответила тетушка. «Тебя родители тоже роскошью не баловали, а ты...» «Вон какой! И в дворянство вышел, и в чинах, и...» «Спасибо на добром слове, сестра, свои достоинства я знаю. Я в детстве жил в Каморке, потому что весь родительский дом был невелик. А так-то батюшка с матушкой давали нам с тобой все, что могли». Я не балую своего ребенка, но помещать сына в чулан, пока рядом пустуют отличные спальни, тоже не собираюсь. Надо еще классную комнату оборудовать и учителей Митьке нанять. — Не балуешь? — повторила тетушка и с чувством выпалила. — Прости, брат, только я уж правду скажу по-родственному. Такого избалованного мальчишки, как твой Дмитрий, еще поискать! «Не успел в дом войти, а уже требования непомерные и ведет себя неуважительно. Ему не домашних учителей надо, а хорошее закрытое заведение со строгими порядками. Я слыхала, здесь в Полтаве юнкерское училище имеется, так оно и дешевле выйдет, и толку больше». Митя тихонько вздохнул. «Он вчера так сопротивлялся порыву убить тетушку» а ведь кровные инстинкты — они самые здоровые». «Сестра, ты меня несколько...» «Ошеломила», — голос отца прозвучал после долгой паузы. «Митьку в юнкера? Полтавские?» «Да ему Белозерский Кадетский корпус предлагали, отказался наотрез». «Вот о чем я и говорю!» С торжеством выдохнула тетушка. «Отказал благодетелям своим, которые ради него же стараются, неблагодарный мальчишка!» «Не то что Ниночка моя, малость любая, подарок самый скромный, хоть кружевцы, хоть ленточка, а она уже рассиялась, как солнышко, ручками своими обняла, такая лапушка!» «Однако...» — Митя уставился на закрытую дверь недоуменно — там в столовой тетушка нахваливала дочь, будто на ярмарке продать хотела. Или обменять? А на что? Точнее, на кого? Занятно. «Ну ничего, в училище Дмитрия порядку научат, и как старших слушаться, и... Людмила!» — перебил отец. «Двух месяцев не прошло, как я чуть не потерял своего единственного ребёнка, и сейчас я счастлив, что он жив, здоров и со мной, и не собираюсь отсылать его в какое-то полтавское училище!» Митья часто-часто заморгал. Пыль в глаза попала. «Да-да, пыль. И на завтра гадость, и убрано плохо. Вот и худо, что единственного! Если бы не Дмитрий, ты бы, глядишь, женился снова!» «Помню я, как в Ярославле он к тебе прилип, что банный лист, ни на минуту не отходил, и на барышень зыркал ровно волчонок. Племянницы городского головы, между прочим, что-то такое сказал, она вон выскочила и больше к нам ни ногой». «Ничего я ей не говорил», — самодовольно жмурясь припомнил Митя. «Показал только мышку, мертвую мышку, с крохотным пестрым флажком в лапке» марширующую на валане розовой муслиновой юбки. Он знал, конечно, что бескровный, и по всем природным законам не способен даже комара сделать неживым, мертвым сколько угодно, а вот неживым нет. Но в двенадцать лет между тем, о чем ты знаешь, и тем, что в самом деле осознаешь, дистанция огромного размера. А та племянница, с ее томными вздохами, от которых вставали дыбом рюшки на обширной груди и коровьими взглядами в сторону отца, привела его в такую ярость, что... Мышка случилась как-то сама собой. Первая созданная им стервь, она же и последняя. Едва вернулись в Петербург, дядюшка Белозерский сразу узнал про мышку, стоило ему на Митю посмотреть, но не племянница же головы ему рассказала — Тут же вокруг началась суета. Митю отпросили в гости к Белозерским у слегка удивленного нервозностью Шурина отца. И состоялся разговор. Секретный, долгий и обстоятельный. Все, как дядюшка любит. Насчет Митиной судьбы. Ты для этого рожден. Великая честь, мальчик мой. И той, что приложила к этой самой судьбе свою бледную руку и что Митя должен сделать, чтобы судьба снизошла на него во всей, как сказал дядюшка, силе и славе. Даже сейчас забавно вспомнить искреннее его ошеломление, когда Митя высказался, как старый вахмистер у отца в участке, где он видел эту самую судьбу и всех к ней причастных, включая бедную дохлую мышку. «Нет, вовсе не в гробу». Дядюшку тогда чуть не разорвало от противоречивых чувств. Желание приказать и заставить, и понимание, что силком не выйдет, только хуже сделает. Сдержался, даже обещал никому не рассказывать, даже отцу, даже бабушке-княгине, взамен на обещание в каждый приезд учиться вместе с кузенами на случай, если Митя передумает. Сам Митя был уверен, что никогда, и ведь три года держался, пока не попался на бабайка и его мертвецах. Если рассудить, снова из-за отца. «Это та барышня в розовом, что смотрела на меня, как на тушу в мясной лавке», после нового молчания прозвучала из-за двери. «Выходит, я Митьке жизнью обязан, спокойной». — Собственно, жизнью тоже, — усмехнулся Митя, — но все равно приятно, когда тебя ценят. — Что ты говоришь, брат? Девушка молодая, красивая, здоровая и преданная отличная. Неужели я привел бы в дом купчиху после кровной княжны Белозерской? Я ее видела только на свадьбе, твою жену. Помню, что она была весьма некрасива, — промямлила тетушка потеряли. Обыватели потеряли страх предков. Полицмейстр позволяет себе непочтительно высказываться в адрес кровного Урусова. Ярославская мещанка обсуждает внешность кровной княжны. Да услышит опокойная матушка, самая меньшая распылила бы на тетушке платье прахом, И это был бы весьма милосердный приговор, исключительно по причине родства Людмилы Валерьяновны с отцом. Урагнеды были восхитительные формы. «Кому как не мне знать, ведь я был ее мужем», — вдруг негромко сказал отец. «А еще ум, достоинство и воспитание», — тоскливо добавил он. А ведь Митя уже слышал в отцовском голосе эту тоску. Тогда, давно, когда они остались вдвоем, слышал, а потом забыл. Митя порадовался, что стоит у Ингвара за спиной. Не хватало, чтоб тот видел, как он шмыгает носом, будто провинциальная барышня над сентиментальным романом. «Так что, надеюсь, сестра, ты не будешь сватать мне никаких барышень с приданным. Я, знаешь ли, чисто любив» и намерен оставаться не только дворянином в чинах, но и свойственником кровных белозерских». В голосе отца прозвучала отчетливая насмешка. «И прошу впредь быть аккуратнее в своих высказываниях о нашей кровной родне, особенно в доме губернатора». «А что я буду делать в доме губернатора?» — растерялась тетушка. «Ох, Людмила, спроси еще, что губернатор с супругой будут делать в этом доме», — развеселился отец. «Завтра я представляюсь его превосходительству, так сказать, по служебной линии. Затем нас пригласят с личным визитом в резиденцию. Откуда ты знаешь?» Голос тетушки стал ломким. Митя даже представил, как она комкает салфетку. «Потому что так принято. Я вдовец». «Единственная дама, которая может меня сопровождать, — это ты. А еще прием надо будет устроить. Даже два — для сослуживцев и для губернского общества. Ты ведь ездила в Москву, чтобы нашить туалетов?» «Я... да... нет... мы подумали... посоветовались... Москва — это ведь дорого. Ты и так приютил нас с Ниночкой... «Я так и сказала Ниночке. Дядюшка Аркадий — наш спаситель и благодетель. Мы не должны вводить его, то есть тебя, в лишние расходы. Довольно, что Дмитрий разоряет тебя своими непомерными желаниями. Нам же следует быть экономными. Вот и шили у Ярославской портнихи платья, два, шерстяное и маркизетовое. Лето тут, говорят, жаркие». — С кем посоветовались? — С матушкой Ефимией, Попадьей, с Агафьей Спиридонной, покойного супруга моего кузиной. В столовой воцарилось долгое молчание. Наконец отец вздохнул устало. — Людмила, я вовсе не настаиваю, чтоб ты экономила на нарядах. Мне казалось, денег я выслал достаточно. Впрочем, как угодно. «Двумя платьями ты все равно обойтись не сможешь, так что придется недостающие туалеты шить здесь. С московским гардеробом у тебя среди местных дам сразу явилась бы определенная репутация, а если шить здесь, начнут любопытствовать, почему это ты гардероб с собой не привезла, да и был ли он у тебя ранее?» Голос отца становился все тише, тише, сбился вовсе на бормотание, а потом последовал чуть не вопль «Чужие предки! Митька!» «Что еще натворил этот мальчишка?» — неприязненно ответила тетушка. «В очередной раз оказался прав!» — весело подумал Митя, прикусывая костяшки пальцев, чтобы не захохотать и не обнаружить себя. «Как хотите, дамы и господа!» Но когда отец повторяет твои же слова, да еще столь доказательно и развернуто, это смешно. Трясясь от сдерживаемого хохота, Митя мотнул головой, молча показывая Ингвару на выход. И прежде чем тот по своему обыкновению начал возражать, решительно повлек его прочь от двери.